Because you walk that lonesome valley Because I met you in your town Because you saw stars in the alley when the street like you did cramp Because I saw you John Skip перекидываясь байками в зале ожидания. Окей, вот вам забавная история. В общем, прогуливаюсь я как-то с собакой. Ее зовут принцесса Бальзак, и на ее лице больше морщин, чем у меня на мошонке. Странная помесь боксера, шицу и гориллы. Хен знает, мы так и не разобрались. Короче, гуляем мы утром, эдак без 26 утра, люблю это время. Гуляешь себе, размышляешь, очищаешь разум перед предстоящей головомойкой. В общем, занимаешься своими делами, в то время как палящее солнце вздымается над горячом, но и любимым, приведенным в полную боевую готовность, Лос-Анджелесом. Принцесса, как сумасшедшая, обнюхивая все по двум сторонам дороги, проверяет мочи почту. Да-да, мой папа когда-то называл это чтением утренней газетки, когда такое поведение собаки было в новинку. Куча собак оставляет различные сообщения друг для друга в нашем районе, примерно как их оставляли райтеры, бомбя подземку много лет назад. Брызги мочи обозначали, что где-то тут был Роско, или Пистол, или Декстер, или один из многих других одомашненных койотов, и пометки были повсюду. «На самом деле мне пришлось протащить собаку вперед, или наша прогулка бы затянулась. Если ей нужно что-то пометить, это другое дело, потому что писикаки и есть цель нашего путешествия. Но у меня, у самого есть дела. К тому же, черт возьми, и не позанимаешься же толком, стоя на одном месте, верно?» В общем, идем мы вдоль по улице, исполняем роль будильника, потому что каждый дом, который мы проходим, вскоре разрывается от лая, рычания, скулежа и криков Заткни свое, хлебал, Клейнс, боже мой! Еще одно прекрасное американское утро. На Казадер Стрит есть длинный крутой скат, по левую сторону которого находятся домики, а по правую обрыв и маленький зеленый островок растительности. Это местечко любимое у моей мисс Бальзак, нравится ей здесь метить. Поэтому она так и тянет меня туда, чтобы наложить кучу. Тянет сильно, так что мне пришлось взобраться с тротуара на эту травяную лужайку. Я смеюсь и бегу за ней, перетаскивая на обочину и почти катясь вниз. На полпути вижу я, короче, пластиковую бутыль из-под воды Эрухэт, на четверть заполненную какой-то коричневой мерзостью. Как будто этот дальнобой отлил в нее не из того места, а затем беззаботно вышвырнул из окна грузовика. Она здесь уже месяца три, что ли, стоит, и абсолютно никто не хочет ее трогать. Кроме моей принцессы, конечно которую, как и всех собак, тянет ко всяким противным вещам. «Нет, крошка, фу!» – говорю я вот уже девятый раз, одергивая ее поближе к себе и ведя по другому пути. Туда, куда она обычно отваливает кучу. «Хорошая девочка», – сказал я, вытаскивая полиэтиленовый пакет из заднего кармана. «В это же время я размышлял обо всех вещах, до которых не хотим дотрагиваться». Не хотим с тех пор, как война постучалась в наш дом. Да вот буквально недавно случилась трагедия с Дэйрик Квин. С неделю назад, всего в полумиле отсюда, женская юношеская софтбольная команда ехали на джипе чьей-то мамы. Переехали пакет плотно напичканный С4, который лежал в какой-то колдобине на стоянке. Девчонки собирались отпраздновать победу со счетом 4-3 в университетском матче Янки с Пэтриотс. И тут... Шина, двигатель, тела разлетелись на кусочки. Все мертвы. И за что? Почему? Некоторые говорят, что все это было, разумеется, непредвиденными обстоятельствами. Что это была случайность. Фортуна не доглядела. Кто угодно мог припарковаться в том месте. Другие думали, что это намеренная провокация в сторону Дэри Квин, Или что-то типа того, голословно делая мерзкие выпады по поводу сладких угощений или минимальной зарплаты. Однако остальные все-таки были уверены в том, что это было намеренное убийство атлеток. Тип новая форма муслимского экстремизма, когда эти придурки сжигали школу для девочек и все такое прочее. Обо всем этом я думал, нагибаясь куче, которую оставила принцесса Бальзак, заботливо подбирая отходы, чтобы исполнить свой гражданский долг содержать улицы в чистоте. Но это тип меньшее, что я могу сделать. Мы сделали небольшой крюк, обогнув оперный театр Фольстав и пошли дальше. Какая-то милая старушка выгуливает похожего на нее белого пуделя. Правда, старушка не тявкала и не срывалась с поводка, желая взобраться на мою принцессу Бальзак. Крайне глуп со стороны пуделя. Моя девочка могла бы в один момент перегрызть ему глотку. Мы, люди, выгуливаем наших псов по разным сторонам улицы. Вежливо обмениваемся пожеланиями доброго утречка, не обращая на бессмысленную собачью возню внимания. Зачем нам из-за этого собачиться? Мы ведь цивилизованные люди. Гавки и Прыгун заметили наше приближение. Как и всегда, они были за забором, который изолировал их от всего прочего мира. Черношерстый Гавки лаял, приблизившись к воротам. Прыгун же носился по двору кругами, каждый раз взымывая в воздух на три футни иначе. Прям как тот песик из маленьких негодяев, с пятном на глазу. Принцесса Бальзак тоже взбесновалась. Интересно, что бы произошло, если бы забора не было. Разорвали бы они друг друга в клочья, раскидывая по округе потроха, или обнюхивали бы один другого по очереди? Подуспокоились бы они и стали друзьями. Так с первого раза и не угадаешь. Я дернул принцессу подальше от забора, пока гавки гавкал, а прыгун прыгал. И мы пошли дальше. А затем я увидел. Сверток. Лежит себе посредине улицы, тыльной стороной кверху, определенно забитый чем-то серого цвета. Адрес, естественно, не прочитать. Принцесса Бальзак и я начали подходить. И каждый шаг сопровождался все большим интересом. «Это не UPS и не Федекс. Что уж говорить о почте Соединенных Штатов. Слишком рано сейчас». «Наверное, кто-то выронил по дороге, или посылка упала с крыши автомобиля, про существование которой водитель забыл или отвлекся, а затем, как прибавит газу, след простыл». М -м -м, белка на дереве. И, конечно же, принцесса, заметив ее, рванула к зверьку и потянул меня за собой, как бы я не пытался ее одернуть. До свертка было не больше трех футов. Но псинь все равно, гребаная белка, все, что для нее существует в данный момент». И вот этот серый конвертик прямо передо мной. Послание от кого-то кому-то не дошло до отрисата. А я что, я бы помог, подобрал бы и положил прямо в почтовый ящик тому, кому оно предназначалось. И я нагнулся за ней. Внезапно я почувствовал животный страх, который охватил меня полностью. Настолько сильный, что я на момент дрогнул и придержал коней. Кровь застыла в жилах. Так тупо. И в то же время, так ясно. Это знак. Инстинкт. Нет-нет-нет, не трогай это. По дороге мчит машина. Принцесса Машонка и я прямо на ее пути. Нет, нам все-таки взять сверток, а то переедут. Мало ли, может быть, для кого-то эта посылка жизненно важна. Взял. Бум. И моя рука разлетается в кровавые ошметки. В то же время пламя охватывает мое лицо, и моя черепная коробка разрывается. Мозги вылетают через затылок. Красный, черный. Все. И вот я здесь. С тобой. зале ожидания. Ты спросишь, и что ж такого забавного в этой истории? Да блин, для начала все это абсолютно бессмысленно. Я даже не понял, за кого я умер. Может, я был на твоей стороне, а может быть и нет. Но ну, теперь и ты расскажи мне, как и почему умер ты, слушатель. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Ильи Шарапова. Аудиоверсия вопроса. Начитана специально для паблика экстремального хоррора. Peace, lovin' Dixie. I call it what you want.